Глава шестая. Комитет. Доктор Боус не мог избавиться от мысли, что те, кто основал штаб-квартиру Организации Объединенных Планет на Луне, совершили серьезную ошибку. Это неизбежно привело к тому, что делегаты-земляне стремились господствовать на заседаниях, подобно тому, как сама Земля господствовала над окружающим ландшафтом. Если уж обосновываться именно на Луне, то следовало бы предпочесть ее обратную сторону, куда не достигает гипнотическое свечение земного диска. Но, разумеется, теперь менять что-либо слишком поздно, да и какую альтернативу он мог бы предложить. Нравится это дальним колониям или нет, но Земля и в культурном, и в экономическом отношениях останется сузереном Солнечной системы на многие грядущие столетия. Доктор Боус и сам родился на Земле. На Марс он эмигрировал в тридцатилетнем возрасте и полагал, что способен рассматривать политическую ситуацию совершенно беспристрастно. Он знал, что ему больше не суждено вернуться на родную планету, хотя отсюда до нее лишь пять часов на ракетном пароме. В свои 115 лет Боус отличался завидным здоровьем, однако реадаптироваться к силе тяжести втрое больше, чем так, к которой он привык на Марсе – Уже не мог. Он был осужден на вечную разлуку с планетой-матерью. Впрочем, это его не слишком удручало. Боус не был сентиментален. А вот что подчас приводило его в уныние, так это необходимость видеть одни и те же даты отвращения знакомые лица. Чудеса медицины — вещь замечательная, и, конечно, он вовсе не желал повернуть колесо истории вспять, но за этим столом собрались люди, с которыми он работал бок о бок уже более полувека. Он заведомо знал, кто что скажет и как проголосует по любому конкретному поводу. А как хотелось бы, чтобы в один прекрасный день кто-нибудь выкинул хоть какой-нибудь фортель, пусть даже совершенно безумный. И отнюдь не исключалось, что окружающих обуревают точно такие же чувства по отношению к нему, Боузу. Специальный комитет ООП по проблемам Рамы был пока еще столь невелик, что даже поддавался управлению. Правда, никто не сомневался, что в самое ближайшее время с этим упущением будет покончено. Шесть коллег доктора Боуза, постоянные представители Меркурия, Земли, Луны, Ганимеда, Титана и Тритона — присутствовали на заседании воплоти. и и не оставалось ничего другого. Электронная дипломатия на межпланетных расстояниях оказывалась несостоятельной. Политические деятели постарше, привыкшие к мгновенной связи, на Земле ее давно воспринимали как нечто само собой разумеющееся, так и не сумели примириться с фактом, что радиоволнам нужны минуты и даже часы на то, чтобы пересечь бездны, отделяющие планеты друг от друга. «Неужели вы не в силах ничего придумать?» Горько упрекали они ученых, обнаружив, что прямые собеседования между Землей и блудными ее детьми-колониями неосуществимы. Исключение составляла лишь Луна. К полуторасекундной задержки радиосигнала еще можно было как-то приспособиться. Отсюда следовало, что Луна, и только она одна, навеки обречена оставаться пригородом Земли. На заседании с собственной персоной прибыли также трое кооптированных в комитет специалистов. Уже знакомый нам профессор Дэвидсон сегодня, казалось, усмирил свое необузданное «я». Доктор Боус был не в курсе событий, предшествовавших запуску Ситы, но коллеги профессора не могли допустить, чтобы тот запамятовал свой промах. Доктор Тельма Прайс была известна Боузу по ее многочисленным телевизионным выступлениям. Она прославилась еще 50 лет назад, в эпоху взрыва археологических открытий, последовавшую за осушением гигантского подводного музея, бассейна Средиземного моря. Боуз до сих пор ясно помнил волнение тех дней, когда затерянные сокровища греческой, римской и десятка других культур оказались доступными для всеобщего обозрения. Это был один из немногих случаев, когда он пожалел, что живет на Марсе. Вполне очевидными для всех были кандидатуры экзобиолога Карлайла Перера и Дениса Соломонса, который занимался историей науки. Но они пока не явились. Зато, и это было не по душе Боузо, на заседании присутствовал Конрад Тейлор – знаменитый антрополог, который сделал себе имя на трудах, посвященных удивительным нравам Беверли-Хиллз конца XX века. Беверли-Хиллз – фешенебельный пригород Лос-Анджелеса, где живут в частности многие звезды Голливуда. Никто, наверное, не осмелился бы возражать против выдвижения в состав комитета сэра Льюиса Сентса. Сэр Льюис – Был человек, чья ученость могла поспорить разве что с его же учтивостью. Говорили, что он теряет самообладание только тогда, когда его называют Арнольдом Тойнби своего времени. Арнольд Тойнби, 1852-1883 годы, английский буржуазный историк и экономист, исследователь эпохи промышленной революции XVIII века. Великий историк не почтил комитет личным присутствием. Он упрямо отказывался покидать Землю даже по таким исключительным поводам, как данное заседание. Его стереоизображение, неотличимое от оригинала, в настоящий момент занимало кресло по правую руку от доктора Боуза. Словно для того, чтобы довершить иллюзию, кто-то поставил перед лжесенсом стакан воды. По мнению самого Боуза, Такого рода техническое трюкачество было явно бессмысленным, и оставалось только диву даваться, как люди, бесспорно выдающиеся, по-детски радуются возможности присутствовать в двух местах сразу. Иной раз эти электронные фокусы порождали комические ситуации. Боус собственными глазами видел на одном из дипломатических приемов, как некто, пытаясь пройти сквозь стереограмму, слишком поздно обнаружил, что это вовсе не изображение – а живой человек. Но еще забавнее было наблюдать, как изображения подчас стараются пожать друг другу руки. Тут доктор Боус призвал свои разгулявшиеся мысли к порядку, откашлялся и начал. «Считаю заседание открытым. Полагаю, что имею полное право заявить. Здесь собрались выдающиеся представители человечества, чтобы обсудить ситуацию, беспрецедентную в его истории. Указания, данные нам генеральным секретарем организации, обязывают нас оценить создавшееся положение и проконсультировать капитана Нортона, если это окажется необходимым. Эта речь явила собой образец очевидного для всех упрощенчества. Весьма сомнительно, что комитет когда-либо сможет вступить в прямой контакт с Нортоном, разве что при самых чрезвычайных обстоятельствах. Возможно, что Нортон никогда и не узнает о существовании комитета. Комитет всего лишь временный орган при научном отделе ООП, подотчетный директору отдела, а через него генеральному секретарю. Конечно, служба Солнца тоже подчиняется ООП, однако не научному, а оперативному ее отделу. Казалось бы, не велика разница. Почему бы комитету по проблемам рамы, да и кому угодно еще? не связаться с капитаном Нортоном, если возникло желание дать ему толковый совет. Но все было не так-то просто. Связь в глубоком космосе обходится баснословно дорого. Вызвать Индебор можно только через Планетком, автономную организацию, известную строгостью и категоричностью своих правил. Чтобы добиться влияния на Планетком, понадобится время и время – Кто-то когда-то, несомненно, позаботится об этом, но в настоящий момент жестокосердные компьютеры «Планеткома» не признают за новоявленным комитетом ровным счетом никаких прав. «На плечи этого капитана Нортона», — заявил сэр Роберт Маккей, представитель Земли, — «легла огромная ответственность. Что он за человек?» «Могу ответить на ваш вопрос», – откликнулся профессор Дэвидсон, пробежав пальцами по клавишам карманного информатора. Нахмурившись, он вгляделся в строчки, бегущие по экрану, потом бегло начал. «Уильям Цайен Нортон родился в 2077 году в Брисбене, Океания. Образование получил в Сиднее, Бомбее, Хьюстоне. Затем прошел пятилетний курс в Астрограде, специализировался по двигателям». Произведен в офицеры в 1902, начал службу лейтенантом в третьей экспедиции на Персефону, отличился при пятнадцатой попытке основать базу на Венере. Хм, послужной список образцовый. Двойное гражданство Земли и Марса. Жена и ребенок в Брисбене, жена и двое детей в Портлоуэлле. Недавно получил новое разрешение на увеличение. «Числа жен» с самым невинным видом осведомился Тейлор. «Детей, разумеется», — огрызнулся профессор, прежде чем уловил усмешку на лице оппонента. По конференц-залу пронесся легкий шумок. Впрочем, те, кто жил на перенаселенной земле, скорее завидовали, чем забавлялись. Самые энергичные меры, предпринимаемые на протяжении целого столетия, все еще не дали ощутимых результатов. Население собственно земли — По -прежнему значительно превышала 10 миллиардов назначен командиром разведывательного корабля индевор продолжал дэвидсон совершил первый полет на отдаленные спутники юпитера хм, это была хитроумная затея находился в поезде астероидов когда получил приказ выполнить настоящее задание сумел уложиться в предельно жесткий срок профессор обвел взглядом коллег Думаю, нам очень повезло, ведь выбора не было, и на месте Нортона вполне мог оказаться самый заурядный флебустьер. Прозвучало это так, словно профессор и впрямь представлял себе типичного космического капитана пиратом на деревянной ноге с пистолетом в одной руке и абордажной саблей в другой. Приведенные данные говорят лишь о том, что Нортон не новичок в своем деле, возразил делегат «Меркурия». Население этой планеты составляло на текущий момент 112 500 человек, но быстро росло. Однако, как он поведет себя в ситуации совершенно беспрецедентной? На Земле сэр Льюис Сэнс слегка кашлянул. Полторы секунды спустя он точно так же кашлянул на Луне. «Не такая уж она беспрецедентная», — напомнил он Меркурианину. Хотя последний прецедент имел место три столетия назад. Если создатели Рамы погибли или покинули его, а до сих пор все свидетельствует в пользу такого заключения, то Нортон попадает в положение археолога, исследующего остатки исчезнувшей культуры. Он учтиво поклонился в сторону Тельмы Прайс и так и в ком выразила свое согласие. Напрашивается пример Шлимана, обнаружившего Трою или Моо, первооткрывателя храма Ангор-Ват. Ангор-Ват – пагода столицы, величественный памятник хмерской культуры и архитектуры, построенный в XII веке, затем заброшенный и заново открытый французскими археологами в 1861 году. Опасность минимальна, хотя полностью исключить возможность несчастного случая, к сожалению, нельзя. «А как насчет ловушек и сюрпризов, о которых толкуют приверженцы теории Пандоры?» — спросила доктор Прайс. «Теория Пандоры?» — живо заинтересовался Меркурианин. «А это что еще такое?» «Есть такие психопаты», — объяснил сэр Роберт, несколько смущенно, что для дипломата было равносильно серьезному замешательству, убежденные, что рама представляет собой смертельную угрозу для человечества. «Ящик, который нельзя раскрывать». «Да вы, конечно, помните легенду». На самом деле он весьма сомневался, что Меркурианин вообще слышал о Пандоре. Классическое образование на этой планете было не в чести. «Параноики», — фыркнул Конрад Тейлор. «Предполагать, разумеется, можно все, что угодно. Но зачем высокоразвитая цивилизация станет прибегать к ребяческим фокусам?» Но даже если забыть о них, продолжал сэр Роберт, остается другая возможность, еще более неблагоприятная. Что если Рама не бездействует? Что если он все-таки обитаем? Произойдет столкновение двух культур, двух разных уровней технического развития. Вспомните Писаро и Инков, Командора Пери и Японцев, проникновение европейцев в Африку, Мэтью Колбрайт Перри, 1794-1858 годы, под угрозой оружия вынудил японское правительство подписать договор, открывший для американских судов японские порты. Последствия почти неизбежно оказывались катастрофическими, во всяком случае, для одной стороны. Я не готов выступить с рекомендациями, а лишь напомнил вам известные факты. «Благодарю вас, сэр Роберт», — сказал доктор Боус. «Что за досада», — добавил он про себя. «В таком малюсеньком комитете целых два сэра. Похоже, что в наши дни титулованными стали почти все англичане, без исключения». Вслух он произнес. «Уверен, что каждый из нас также размышлял об этой тревожной возможности. Но если существа, населяющие раму, окажутся, как бы это сказать, недоброжелательными», то какая разница, что именно мы предпримем? Если мы уберемся в освоясь, они, может, и не обратят на нас внимания. Что? После того, как совершили путь длиной в триллионы миль и тысячи лет? Спор достиг своей исходной точки и пошел по замкнутому кругу. Доктор Боус откинулся в кресле и, почти не вмешиваясь, ждал, пока стороны придут к соглашению. Все произошло именно так, как он предвидел. Члены комитета сошлись на том, что поскольку капитан Нортон уже распахнул первую дверь, просто нелогично будет не отворить и вторую.